Голос, ваше подсознание начинает вспоминать картины далекого детства. Школа. Лицо первой учительницы. Ваш разум, возможно, хочет узнать, что произойдет дальше, по мере того как что-то скрытое в глубине вашего сознания может начать вспоминать наиболее важное для вас. Вы в настоящий момент наверняка взвешиваете, насколько хороша эта вещь и в то же время интуиция подсказывает вам, что это то, что вам нужно. Вот сейчас вы наверняка обдумываете, как наиболее выгодно съездить в турпоездку, и в то же время ваше внутреннее чутье подсказывает, что это нужно сделать еще и грамотно, надежно, с помощью профессионалов. Так как вы хорошо слышите мой голос, то внутри себя можете ощутить, как постепенно тяжелеет ваше тело. Взвешивание всех преимуществ этого товара автоматически вызывает у вас чувство спокойствия. Вы меня все-таки хорошо понимаете, но ведь знаете, что на самом деле, где-то там внутри, вы меня слушаете и понимаете еще лучше. Наверняка для достижения четко обозначенного результата, прежде чем переходить к дальнейшему этапу действий, этот речевой трюк придется проделать не один раз. Очень важно вам в этот момент соблюдать естественность поведения, не переборщить, не насторожить объекта какой-либо навязчивостью или нелепой повторяемостью. Если достаточно долго тренироваться в техниках разделения и связи сознательного и подсознания, то станет возможным их применение не только как составных методов укрепления и углубления транса, но и как приемов быстрого наведения трансовых состояний значительная часть дела сделана. Дальнейший диалог вы уже ведете с подсознанием. девять Укрепление и углубление состояния транса. Укрепление и углубление состояния транса достигается, в основном, использованием двух техник – внушение с отрицанием и сообщение о признаках транса. Внушение с отрицанием. Да, это снова уже знакомое вам внушение с отрицанием. В данном случае эта техника снимает критичность объекта и ослабляет давление, которое оказывает на человека его желание регулировать свое поведение сознательно. Облегчение вхождения в транс достигается, например, следующими фразами «Не обязательно слушать мой голос», «Не обязательно думать о чем-то определенном», «Не обязательно испытывать желание узнать, что сейчас надо делать», «Вы не должны делать ничего» только слушать мой голос и тому подобное. Сообщение о признаках транса. Заузив сознание и зафиксировав внимание объекта на внутренних переживаниях, вы можете продолжить вербальное ведение, например, рассказать объекту простую историю о внутренних переживаниях человека, который, например, опускается вниз, минуя новые и новые лестничные пролеты, или проходит сквозь полосу тумана, или проходит через дверь. С каждым шагом погружаясь все глубже и глубже в приятное, не похожее на обычное, состояние. Истории следует рассказывать, сообразуя тему с ситуацией, чтобы не вывести человека из транса и не испортить все. Затем в контексте истории следуют непрямые сообщения объекту о признаках транса. Т.Е. Вы констатируете наличие развивающегося состояния транса что укрепляет и поддерживает его, а также делает вас в глазах объекта проводником обратной связи. Вы говорите что-то вроде, и в то время, как я вам все это говорю, у этого человека. А далее констатируйте наступление физиологических признаков в состоянии расслабления и наступления трансового объекта. Признаки транса. Расширение зрачков, как говорят цыгане, улюбленные или корови глаза. фиксации взгляда. Закрытие глаз, но не всегда. Замедление мигательных движений. Замедление глотательных движений. Поза становится неподвижной. Мышцы тела слегка расслабляются. Дыхание замедляется, становится брюшным и более ритмичным. Снижается частота сердцебиений пульса. Расслабляются мышцы лица, лицо разглаживается, в особенности щеки, лоб, губы. Меняется цвет лица. Побледнение соответствует диссоциированному состоянию, покраснение – ассоциированному. Снижается реакция на внешние шумы. Запаздывающие моторные реакции. Появление спонтанных идиомоторных реакций, таких как подрагивание рук и век, легкое вздрагивание тела, губ. Каждое внутреннее переживание, которое вы предлагаете объекту, он должен прочувствовать. Вы должны дать ему глубину эмоций и время, паузы на это переживание. И только потом не прямо, словно продолжай рассказ, предложите закрыть глаза, например. И тогда этот мужчина просто закрывает глаза, успокаивается и расслабляется. Или. И когда закрываешь глаза, это ощущение становится особенно отчетливым. Глубина гипнотического транса может быть различна. Чем крепче он становится, тем меньше внешних впечатлений доходит до сознания объекта. При наиболее легкой форме гипноза перестают действовать хорошо огражденные внешние чувства, зрение, вкус, обоняние, может быть, мышечное чувство, между тем как слух и осязание еще сохраняют впечатлительность. При более глубоком трансе объект воспринимает только слуховые впечатления. Наконец, при сильном гипнозе является эффект изолированного состояния, когда объект слышит только то, Что говорит гипнооператор, весь остальной внешний мир для него не существует, так же как для спящего нормальным сном и видящего только сновидения 10. созданий и установки на обучение или запоминание. Сейчас наверняка вы задаете себе вопрос, что мне делать после того, как я вел кого-нибудь в состоянии устойчивого транса? Вы привели сознание человека в состоянии ожидания. Сознание человека не исчезло, но принципы, управляющие им, отключены. Когда вы перевели человека в измененное состояние, то первое, что нужно сделать в этой ситуации, создать установку на научение. Простейший способ использовать любое поведение заключается в том, чтобы дать объекту ряд, свободных от конкретного содержания инструкций, суть которых сводится к следующим требованиям «научись чему-либо». «Запомни что-либо, теперь изменись, стань другим». Такие инструкции называются процессуальными. Подобные директивы точно определяют процесс, который должен произойти в личности, например, изменение поведения или решения проблем, но не определяют конкретного содержания. Как должно происходить изменение, определяется точно, но остается неясным, что именно должно происходить. Человек должен сам наполнить изменения конкретным содержанием. М. Риксон придавал самое большое значение активизации научения. Он иногда называл гипноз пробуждением и использованием способности к неосознаваемому научению. Именно это отличает оперативный гипноз от грубых манипулятивных техник. Здесь нет видимого давления на личность. Человека просто научают новому для него и ставят перед очевидным выбором. Все это гораздо вернее приводит к нужным изменениям в психике человека. установка и на обучение эффективнее всего может быть рассказ истории, в котором приводится сравнение с неким процессом успешного обучения людей или запоминания ими чего-то. На бессознательное можно повлиять с помощью позитивной информации. В трансе реакциями и поведением большинства людей управляют их привычки. И поэтому человек охотно выполняет именно те команды, которые, по его мнению, ведут к положительной для него цели. Обучающие истории усиливают, дополняют и направляют это позитивное воздействие. Вот одна из схем для истории или метафор. Люди могут учиться, люди чему-то постоянно научаются, и вы тоже научитесь. ПРМЕР Безусловно, вы не претендуете на то чтобы считать себя крупным специалистом по компьютерам. И сейчас вы постепенно осваиваете, возможно, новую для себя область, изучаете правила игры на этом рынке. Это похоже на то, как ребенок изучает буквы алфавита, затем составляет слово, потом предложение. Если вы будете продолжать это, то обязательно повысите свой уровень знаний в этом вопросе. Можно детально описать, например, ситуации Когда кто-то, учиться кататься на коньках, учиться завязывать шнурки и ботинок, учиться работать на компьютере, учиться играть на гитаре, находятся первые дни в школе. Советы рассказчику. Придавайте вашему рассказу элементы легкой напряженности и юмора. Конечно, история не должна быть драмой. Избегайте выводов, подобных тем, что обычно бывают в конце басен. Вывод должен сделать сам слушатель. В лучшем случае скажите, вы можете сделать из этого важный вывод. Сторонитесь повествования животных. Не делайте себя героем своих историй, в крайнем случае, для вас сгодится роль невовлеченного свидетеля. Вставляйте в рассказ косвенные внушения, чтобы сделать его длиннее. Не делайте связи с текущей реальностью слишком очевидными, чтобы они не вызвали осознанные ассоциации. Рассказывая истории, используйте все три модальности, вы видите, вы слышите, вы чувствуете. В процессе слушания человек склонен искать описываемые переживания героев истории в своей памяти. М. Риксон использовал этот феномен для активизации самых различных психических процессов. Например, он не говорил человеку прямо, что ему нужно что-то забыть, а начинала рассказывать истории о забывчивых людях, не способных запомнить имя человека. Забывавших дома то, что должны были взять с собой на работу. Забывавших о встрече, которую сами же и назначили. Такие истории призваны активизировать психический механизм забывания. С помощью истории можно даже активизировать ресурсы, которыми человек до сих пор не пользовался. Например, История о бесстрашии может вызвать у слушателя ощущение собственного бесстрашия. Таким образом, есть четыре типа применения истории, используемых в эриксонянском гипнозе. а естественно возникающих состояниях транса. О научении посредством опыта. О способностях, ресурсах, которые мы имеем и можем активизировать. Запускающие психический механизм забывания. Формулируя в процессе укрепления транса и создания установки на обучение процессуальной инструкции вы наверняка будете ловить себя на повторение выражения, так оно и должно быть или что-то в этом роде. что под этим подразумевается Употребление этого выражения один из незамысловатых способов усилить всякую замечаемую вами реакцию. например, если вы формулируете установку на обучение и видите что у объекта происходит внутренняя переработка информации, то произносите, так оно и должно быть, все правильно. Таким образом вы даете ему указание еще более активизировать данный процесс. Аналогично вы можете использовать фразы, сказанные самим собеседником, когда он размышляет о чем-то своем. Это также способствует укреплению транса, верно, ваши мысли где-то далеко, и когда вы думаете о, Это позволяет осуществлять подстройку, к любому переживанию, усилить его, не описывая специально желательные реакции. 11. Использование транса. Вот в подсознании директив. При использовании транса важно помнить, очень важные вещи. Когда человек работает с подсознанием другого человека, строя альтернативные реальности, то обязан делать это тщательно, совершенно досконально знать свой предмет. Вы должны быть честны перед собой, отдавая отчет о своих намерениях. Если изначально были поставлены невзаимовыгодные цели, то любой ваш успех в манипулировании обречен на неудачу с точки зрения перспективы долговременных взаимоотношений. Помните о том, что гипноз – это инструмент, примерно, как отвертка или гаечный ключ. Механик, открыв капот автомашины, знает, что именно – как и зачем ему надо с помощью ключей заменить и отрегулировать. Помните не только о наведении транса, но и о его целевом использовании. Мудрость применения гипноза является в ответе на простой вопрос, составляющий какого результата он является. Грамотное поведение гипнооператора состоит в том, что он выражает участие к собеседнику и уважение к его внутреннему миру, независимо от того, что перед ним и что конкретно нужно изменить в поведении этого человека. Все достижения человечества первоначально возникали у кого-то в мыслях. Несколько слов, сказанных вовремя, могут совершенно преобразить жизнь человека. В физике есть примечательная метафора, известная как «эффект бабочки». Теоретически взмах крыльев насекомого вполне может изменить погоду на другой стороне земного шара, Если совершить возмущение воздуха в нужный момент в критическом месте, в сложной системе небольшое изменение может породить огромный эффект. В этом мире все взаимосвязано и изменяется организованно, а не по частям. Где именно то место, в котором бабочка должна взмахнуть своим крылышком, на что именно оказать влияние словом, чтобы вызвать нужные изменения в психике. Наилучшая точка вмешательства, научения и изменения личности может находиться на различных нейрологических уровнях. Их часто представляют в виде пирамиды из шести этажей. Их совокупность образует четкую логичную иерархию. Шесть этаж. Духовность, миссия, сверхцель, предназначение. Это самый глубокий уровень, на котором мы рассматриваем и решаем важные философские вопросы. В чем причина и цель существования? Зачем мы здесь? Каковы наши идеалы? Духовный уровень управляет нашей жизнью и формирует ее, является фундаментом нашего существования. Любое изменение на этом уровне оказывает сильное воздействие на все остальные уровни. В некотором смысле он содержит все, чем мы являемся или что делаем, и все-таки не сводится ни к одной из этих вещей. Проявление этого логического уровня в языке, цель жизни, в самой жизни, я должен стать великим, уважаемым, добрым, влиятельным, человеком на человека, развивать в себе человечность в предлагаемых обстоятельствах. Данный уровень отражает также философии социотипов, приведенные выше. 5 этаж. Личностное своеобразие, идентичность. Это базисное ощущение человеком самого себя. Его центральные ценности в жизни. Проявление этого логического уровня в языке. Я честный человек, я глава семьи, я наркоман, я мастер в своем деле, я песчинка на берегу времени. Четвертый этаж. Убеждения и ценности. Различные идеи, которые мы считаем верными и используем в качестве основы для повседневных действий. Убеждения могут быть как побуждающими, так и ограничивающими. Проявление этого логического уровня в языке, важно постоянно совершенствовать и углублять свои знания, даунтэм и транс, естественные потребности человека, ты не хочешь с нами выпить, значит, ты нас не уважаешь, на рекламе, врачах и адвокатах не экономит. Третий этаж. Способности. Существуют группы или наборы поведений, общих умений и стратегий, которые мы используем в своей жизни. Проявление этого логического уровня в языке, у меня хорошая память, я долго не пьянею, я хорошо анализирую. Второй этаж. Поведение. Это выполняемые нами специфические действия, не относящиеся к способностям. Проявление этого логического уровня в языке, я внимательно читал книгу, затем обдумывал прочитанное и приступил к отработке полученных знаний на практике. Первый этаж. Окружение, окружающая среда. Все то, на что мы реагируем, наши окружение а также другие люди, с которыми мы встречаемся. Проявление этого логического уровня в языке, на пикнике, в великолепном дубовом лесу, у озера были близкие, друзья, отличная погода и вкуснейший шашлык. Каждый нейрологический уровень формирует информацию для нижнего уровня. Эту схему часто сравнивают с каскадами водопада. Вода с верхних уступов течет вниз, на нижние. Редактирование установок на низшем уровне может, хотя и не обязательно, сказаться на высших уровнях, но вот перемены на высших уровнях неизменно порождают соответственные изменения на низших. Рассмотрим варианты смешения логических уровней в речи. 1. Новое поколение выбирает Pepsi. 2. Ты что не мужчина, кран починить не можешь? 3. Ответственные люди обычно приходят вовремя. В приведенных выше примерах, личностное своеобразие напрямую связывается с окружением, пример одним поведением, примеры 2 и 3. Информация с промежуточных уровней, убеждений, ценностей, способностей, здесь пропускается. Вместо того, чтобы описывать каждый уровень отдельно, вы даете человеку информацию с самого верхнего, а наличие остальных подразумевается. Когда вы хотите изменить других, то необходимо собрать и разложить по этажам всю информацию по проблеме. Это позволит определить, на каком уровне необходимо провести воздействие. Например, если ваш начальник не хочет заказывать новое программное обеспечение, уровень окружения, одной то проблемой может быть то, что он привык работать на старом уровень поведения, два. но вам известно, Что он гордится тем, что вывел производство в прибыльное, и теперь считает себя крупным спецом в своей отрасли, личностное своеобразие? 5. Необходимо подстроиться под уровень 5 и произвести ведение по уровню 1. Вот варианты такого смешения уровней. Чистолюбивые люди стремятся работать на современных программах. Если вы настоящий хозяйственник, то безусловно разбираетесь в современных программах. Я знаю, что большинство деловых людей тщательно следят за рынком современных программ. Обычно люди легко заглатывают смешение нейрологических уровней, так как структуру речи, две различные части предложения, трудно осознать за сутью произносимой фразы. Чаще всего можно найти решение вопроса, не добираясь до высоких духовных категорий. Конструируя конкретные фразы, учитывайте что у любого человека есть внутренние причины, которые поддерживают и делают более привычным или привлекательным именно проблемное поведение или убеждение. А может, существуют внутренние барьеры, которые пока не позволили перейти человеку к другому поведению или убеждению. Смотрите в суть вопроса. Несмотря на то, что смешение нейрологических уровней Самостоятельный прием скрытого воздействия, наибольшего эффекта от его применения можно добиться именно при использовании транса. Это легче уяснить на конкретном примере. Предположим, у вас есть трудный родственник, почти асоциального типа, доставший всех своими уходами в запой, неуравновешенностью, необязательностью, немотивированными выкидонами. Убеждение на сознательном уровне результатов не дает. Махнувший на себя человек, всем иным стимулом предпочитает горькую и общество сомнительных друзей. В такой ситуации вполне оправдано применение гипновнушения с инструкцией о соответствующих изменениях в личности. В данном случае, как мы видим, редактирование установок личности необходимо вести на уровнях способностей, 3 и поведение, 2 Нам поможет то, что родственнику важно считать себя честным человеком уровень 5. Конечно, при работе с подсознанием это сделать легче, но это не освобождает вас от поиска стимулов для таких изменений. Итак, давайте попробуем произвести порождающие изменения в личности партнера. Я уезжаю в командировку. Знаешь, за что я люблю командировки? Начало истории, за дорогу. Зато расслабленное состояние, которое и наступает, когда поезд начинает ритмично стучать колесами. И ты можешь совершенно безмолвно сидеть у окна, пить чай, и смотреть на то, как мелькают за окном поля, перелески, полустанки. Когда глядишь на то, как проносятся столбы, как бегут рельсы, летят облака, можно полностью расслабиться. Сидеть совсем неподвижно, глядеть в одну точку. Совершенно забыть о проблемах и заботах и не думать ни о чем. И в такие минуты тебе могут прийти мысли о том, о чем обычно просто нет времени подумать. Вообще, под стук колес люди могут фиксировать свое внимание на разных предметах и мыслях. И ты тоже можешь думать о многом о самых разных вещах. Может быть, ты начнешь размышлять об отношениях. Или же тебе будут больше интересны воспоминания о последних днях, или же ты крепко задумаешься о чем-то конкретном. Но я знаю, что ты можешь начать сосредоточиваться на чем-то одном и важном для тебя. И когда твоя голова занята некоторой важной мыслью, твое сердце под стук колес само открывается более глубоким знанием и мудрости, разделением сознания и подсознания. Ты весь уходишь в себя мир словно перестает для тебя существовать мышцы тела слегка расслабляются замедляется дыхание веки тяжелеют глаза сами собой закрываются укрепление и углубление состояния транса хочется почувствовать себя школьником который приходит в первый класс и видит учителей таких мудрых таких разумных таких замечательных создание и установки на обучение он знает Что они научат его всему? Они научат его всему, и он станет сильным, могущественным, таким же, как они. Твое подсознание может спонтанно вспомнить. Давно забытое впечатление, которое поможет тебе создать образ твоего будущего. Ты помнишь перед в своей жизни со стремлением добиваться целей. С уверенностью в выполнении жизненных планов. С четким разграничением главных и второстепенных отношений. И ты помнишь, как тебе помогала твоя честность. И ты начинаешь связывать это впечатление из прошлого с тем, что все это может быть с тобой и сегодня. Вот в подсознании директив. И когда ты закончишь связывать это, прошлое впечатление с образом будущего, то сможешь испытать чувство уверенности в себе, удовлетворенности, гордости за себя и полной безопасности. И ты чувствуешь. Что честный человек способен быть честным перед собой за трезвый образ жизни, за твердость в отношениях со знакомыми. Работа на нейрологических уровнях. И ты помнишь, что давно этого хотел. Ты знаешь, что в глубине души начинает выстраиваться и кристаллизоваться. Идея, мысль, которая и разовьет ясность мышления, силу воли. И это поможет тебе жить еще более комфортно. Уверенно и безопасно, чем ты ожидаешь. В глубине души ты можешь обнаружить разницу. Между тем, как жизнь можно устроить в совершенстве. И как это можно делать. Только хорошо. И когда мысль эта кристаллизуется в твоем сознании. Ты удивишься тому, как глупо было не замечать этого раньше. В качестве дополнения можно заметить, что лучше выражать внушаемые цели в сенсорных категориях. Что именно должен увидеть, услышать и почувствовать человек, добившись желаемого результата? Попытки представить это могут принести подлинное удовольствие. Какие ощущения ему особенно понравятся? Перенеситесь в будущее, чтобы заранее извлечь удовольствие из-за задуманного. Вы можете настроить человека на четкую картину, которой должна быть устремлена его система достижения целей. Для этого вы должны знать ответы на приведенные ниже вопросы. Они перенесут намеченный результат в контекст реальной жизни. К чему приведут человека эти перемены? Что означает для него этот результат? Что изменится после того, как произойдут эти перемены? В каких обстоятельствах он воспользуется полученным результатом? Когда бы лучше этому произойти? Где бы лучше этому случиться? В любых ли обстоятельствах лучше этому случиться? Хочет ли человек, чтобы намеченный результат проявлялся всегда, во всех сферах его жизни? Как долго человек может пользоваться полученным результатом? 12. Вывод из транса. Обычно вывод из трансовых состояний производится фразами типа «И люди могут отвлекаться от своих мыслей очень по-разному» и вы тоже можете начать возвращаться в реальность и ощутить, как приятно находиться в своей комнате, возможно, вам захочется слегка пошевелиться или же вы просто откроете глаза, или начнете по-другому дышать, но я знаю, что вам очень приятно просыпаться. Дождитесь пробуждения объекта, хотя, вероятнее всего, в вашем присутствии он полностью не выйдет из транса. Скажите ему неопределенную фразу подбодривающего типа. Доброжелательно попрощайтесь. Может быть и такое, вы предлагаете человеку вернуться, а он не возвращается. Значит, вы потеряли рапорт и следовательно, должны вернуться обратно и снова добиться рапорта. Вы можете просто соразмерять некоторое время свое дыхание с его, затем медленно считать от 10 до 1 Выговаривая по одному числу, через один его вдох. Это поможет обеспечить рапорт. Дайте объекту указание, что когда вы скажете один, его глаза широко раскроются в знак возвращения сознания. Встречаются люди, состояние которых из транса очень быстро переходит в физиологический сон. Их подсознание может все еще слышать вас, но внешне выраженные реакции не наблюдаются. Заснувшие люди реагируют просто медленнее и куда менее заметно. То же можно сказать и о людях в анестетическом сне во время хирургических операций. Когда медики поняли, что пациенты, лежащие на операционном столе, отсутствуют далеко не полностью, их глаза закрыты, их сознание сдвинуто, однако это не значит, что они не слышат, во многих больницах во время операции стали включать музыку. Нужно проверить, продолжает ли объект на вас реагировать. Простейший способ – подойти так близко, чтобы он мог слышать ваше дыхание и несколько минут дышать вместе с ним. Нужно постараться не уснуть вместе с ним. Дайте себе установку, что будете подражать его дыханию и несмотря на это, сохраните некоторый уровень бодрствования. Через несколько минут синхронизированного дыхания начните очень медленно изменять свое дыхание. Объект должен последовать за вами. Кстати, вы вполне можете достичь рапорта и со спящим человеком имеется в виду естественное физиологическое состояние сна. Перевод естественного сна в гипнотический. Это гораздо легче, ведь сознание человека уже изменено естественным образом. Для установления раппорта со спящим обычно используется подстройка к его дыханию. Вы ложитесь рядом или подсаживаетесь к спящему человеку и производите прямую подстройку к его дыханию. Впрочем, непрямая подстройка к дыханию используется тоже, как вариант. Для этого нужно слегка прикоснуться к плечу спящего и менять давление руки вместе с ритмом его дыхательных движений. Тут вы подстраиваетесь с другим сенсорным каналом. Если у объекта очень чувствительная кожа или он из-за своей тревожности склонен просыпаться от прикасаний, можно попробовать начать такую подстройку при помощи вашего носа, направив струи выдыхаемого воздуха на то же плечо или шею объекта. Можно получить рапорты слуховым путем, если будете напивать или пропускать через губы короткие плавные звуки в такт его дыханию. Можно применить любой повторяющийся прием, который вы в состоянии контролировать, соизмеряя его с дыхательным циклом человека. Единственная разница с обычной подстройкой здесь состоит в том, что возможно, на нее понадобится несколько больше времени, прежде чем вы сможете попытаться вести. Обычно на качественную подстройку к спящему уходит не меньше 5-8 минут. Далее необходимо проверить возможность видения. Очень медленно, плавно, осторожно начинайте менять темп своего дыхания. Помните, что резкие изменения могут привести к пробуждению. Способность человека беспрепятственно оставаться во сне в значительной мере зависит от сохранения его способа дыхания. Если при попытках ведения ответная реакция не наблюдается, то это говорит только о том, что вы отвели на подстройку недостаточно времени возвратитесь на исходную позицию и подстраивайтесь дальше если вы добились ведения можно начать шепотом произносить несложные фразы продолжай спать спи крепче ты будешь крепко спать и хорошо слышать мой голос ты отлично слышишь мой голос и продолжаешь уютно спать засыпай еще глубже затем делайте прямое внушение того что конкретно вы хотите добиться от спящего после того как проснешься Ты сделаешь внушение повторяется нечетное пять или семь количества раз с краткими не больше пятью сек но обязательными промежутками важнейшие слова проговаривают в момент очередного вдоха человека интервалы между фразами заполняются обычно словосочетаниями обеспечивающими сохранение нужного состояния спи глубже еще глубже для забывания о факте внушения объекту внушается Что перед пробуждением ему приснится красочный сон и на самом ярком его моменте он проснется, это сновидение он хорошо запомнит, а что было до него этой ночью, забудется. При таком внушении эффективное использование при суппозиции. 13. Возможное постгипнотическое использование гипновнушения. Постгипнос. Это феномен вхождения объекта в особое гипнотическое состояние без непосредственного воздействия в этот момент оператора. Состояние постгипноза возникает как выполнение заложенного в объект алгоритма действий. Такого-то числа, в такое-то время вы почувствуете. В результате постгипнотического внушения, т т.е. установки, Чтобы объект в определенное время выполнил определенные действие он, забыв об этом, в нужное время выполняет требуемое, как бы по собственному желанию. Академическим примером этого является, например, неоднократно демонстрировавшийся своим коллегам врачом гипнологам И. в Вуллим следующий прием внушения, он посылал по почте письмо, на котором было написано его почерком одно единственное слово «спать». Если пациент бывал до этого на приеме у Вули и знал его почерк, то едва такая записка попадала ему в руки, как он тотчас погружался в глубокий сон. Такой метод заочного гипноза оказывает хорошее и положительное влияние в психотерапевтической практике. Ф. М. гакебуш М. С. Лебединский и А. Жуков, 1953, но этим его действие не ограничивается. Давайте используем пример, описанный чуть выше, с тем же непутевым родственником. Представим, что кроме него вам больше некому дать поручение. Вы уезжаете в отпуск или в командировку, а во время вашего отсутствия вам должны передать в неком учреждении пакет с документами. Вы хотите быть уверенным, что этот родственник получит пакет за вас. Зная пунктуальность и надежность родственника. Можно сколько угодно выслушивать его обещания и заверения, что все будет сделано, но в результате пенять на себя. Взывать к благородным чувствам и развешивать в его квартире бумажки напоминания тоже бесполезно. Здесь поможет внушение с инструкцией о четкой реализации заранее достигнутых с человеком договоренностей. Само собой, что задание должно быть безопасным для него и окружающих. В продолжении использования транса произносите фразу «руководство к действию», включающую установочные ориентиры и постгипнотическое предположение. Когда ты чувствуешь, что способен построить свою жизнь целеустремленно и наиболее разумно, то понимаешь, насколько это важно для твоей судьбы. По мере того, как ты чувствуешь желание быть настоящим хозяином своей судьбы, В тебе рождается внутренняя гордость за свою честность перед собой, и когда в заранее согласованное время ты получишь подтверждение такой честности, ты почувствуешь, что это заставило окружающих уважать тебя, как обязательного, делового и последовательного человека, и тебе действительно нужно получить подтверждение этому, некий знак начала новой жизни». И когда в заранее оговоренный день, 19 октября, ты проснешься, и увидишь, услышишь или просто почувствуешь, что этот день наступил, то ты не будешь скрывать своего удовлетворения и радости. После того, как ты в 12 часов дня приедешь, найдешь человека, попросишь и возьмешь у него пакет с моей фамилией, привезешь пакет домой и будешь хранить его до моего возвращения. Ты будешь доволен собой, и тебе будет хорошо и спокойно. Хорошо, все будет хорошо. Мы хорошо поговорили сегодня, и привели в движение множество внутренних разумных мыслей. Я хочу, чтобы ты был особенно внимателен, и чувствителен к тем изменениям поведения, которые произойдут в течение следующих двух недель, пока мы не встретимся опять, к тем изменениям, которые будут результатом удивительной работы, совершенной тобой сегодня. Нет ничего удивительного в том, насколько радикальными будут эти изменения, ведь они будут точно соответствовать твоим собственным нуждам. Кстати, в качестве вариантов использования транса часто практикуются фразы типа «Ты сделаешь то, о чем тебя попросит человек, который позвонит утром 19 октября по телефону, что будет написано в записке, и над столом. Такие фразы легче принимать, их смысл завалирован. После пробуждения, выхода человека из транса, необходимо подбодрить его некой неопределенной фразой, в которую вставлены приметы будущего события. Ну так что ж, по-всякому могут сложиться обстоятельства, и ты можешь начать жить по-новому. Ладно. 19 октября у нас какой день недели? Пятница. Ну хорошо, удачи тебе в этот день. Я скоро приеду. До свидания. Необходимо позаботиться, чтобы что-то напомнило человеку о заданной дате и времени. В данном случае это может быть календарь с обведенной датой и говорящие часы. Когда наступает час Ха? В постгипнотическом трансе возникает необходимое согласие на выполнение достигнутых ранее договоренностей, рожденные системой мотивации и инструкций, введенных в подсознание. В этот момент можно увидеть, какие личностные изменения произошли в психике объекта. Многие гипнологи и психотерапевты отмечают, что их клиенты словно перерождаются. В данном случае объект должен почувствовать удовлетворение от своей обязательности, в конкретном плане, от четкого выполнения задания. Разумеется, вы должны быть полностью уверены, что полученные убеждения стали частью личности объекта если вы в последующем хотите использовать оперативный гипноз с одним и тем же человеком то во время ввода инструкции и директив давайте ему соответствующие установки типа в следующий раз когда я скажу вам уже спите вы погрузитесь в более глубокий сон и будете чувствовать себя еще лучше и с вами все будет в порядке четыре универсальные гипнотехники первое и правило делать так чтобы люди думали, будто они и сами хотят этого. Екатерина Великая. Множество гипнотехник используют вербальную подстройку к объекту и немедленную утилизацию, использование, транса. Но оперативный гипноз – это гораздо больше, чем просто создание бессознательного доверия и трансовые внушения. НЛП, например, рассматривается его основателями как образ мысли и, соответственно, жизни. В НЛП имеется масса надежных моделей эффективного мышления и общения, к примеру, схемы решения конфликтов, методы успешного планирования и менеджмента, масса техник для улучшения состояния себя и других. Ниже приводятся только некоторые из них. Но простое чтение про технику не даст вам ничего, техники в НЛП это то, что надо пробовать применять практически. Только тогда вы поймете, как они работают и сможете затем легко, непринужденно использовать в обыденной, или не совсем обыденной, жизни. Ша-техника, 5-4-3-2-1. Данный шаблон наведения и одновременного использования транса в рамках НЛП называется еще согласием по инерции. Эта разработка вышла из метода Корнеги Д. Корнеги ДДДА, обязанного своим рождением, в свою очередь, Сократовским правилам диалога. Правило Сократа гласит, для получения положительного решения, по важному вопросу, поставьте этот вопрос на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, по которым он без затруднения скажет вам «да». Установлено, когда человек говорит или слышит «нет», в его кровь мгновенно поступают гормоны адреналина, настраивающие его на борьбу. Слово «да». Наоборот, приводит к выделению эндорфинов, гормонов удовольствия. Обычно для изменения настроения человеку необходимо не менее двух порций эндорфинов. Это и необходимо сделать, прежде чем приступить непосредственно к цели беседы. Много общего метод 5-4-3-2-1 имеет и с вышеописанными твизнами. Это один из самых сложных для применения методов, но зато и очень эффективный, Т позволяет работать с объектом занимающимся с вами каким-либо общим делом в данном случае вы подстраиваетесь к человеку не только неверобно подмигаье глаз мимику жестикуляцию позу движение т д но и вербально т и через речь как это работает вот самый что ни на есть простейший пример 1 вот сейчас вы сидите в этом кресле абсолютно истинное и утверждение с которым человек не может не согласиться утверждение присоединения 2. держите в руках эту книгу то утверждение присоединение 3. вам легко дышится еще одно утверждение и присоединение четыре и когда вы читаете эти строки также утверждение присоеения пять то можете начать расслабляться Утверждение видения, или просто внушение. В этом примере все настолько примитивно, что не взято в расчет даже грамотно грамотное воздействие на модальности. В боевом режиме все выглядит более сложно, но и работает более эффективно. В следующем примере мы не ставим себе задачу добиться глубокого транса, в данном варианте будет достаточно и легкого. Но в будущем вы должны быть готовы ко всем вариантам вашего поведения. Пример применения техники 5-4-3-2-1. В данном случае это отработанный на практике профессиональными рилтерами образец 5-ступенчатой, 5-волновой, обработки покупателя жилья. Сначала дается по 4 высказывания на визуальную, аудиальную и кинестетическую модальности, с которыми клиент полностью согласен, они опираются на непреложную истину чередуя их с единичными внушениями соответствующей модальности. Потом количество высказываний утверждений сокращается, а количество безапелляционных фраз внушений увеличивается. Данный пример рассчитан на то, чтобы, встретившись с клиентом во дворе дома, в то же время достаточно быстро невербольно подстроиться под него и начать вести. Обычно опытному агенту требуется 3-4 мин на то, Чтобы провести вербальное воздействие во дворе дома, 1-2 мин. На воздействие в подъезде и 7-11 мин. В предлагаемой квартире, то есть всего 11-17 мин. Перед применением данного приема предварительно покупается внимание клиента. Вы помните, с чего начинается театр? С вешалки. А дом и квартира начинаются со двора. Не возражайте. Если я сначала обращу ваше внимание на двор этого дома. Одна из составляющих успеха при использовании этой техники, одинаковая интонация для всех утверждений, нельзя выделять голосом внушение. Первая волна. Воздействие на визуальную модальность. 1. Вот, посмотрите, видите, какой это светлый двор. 2. Здесь редко увидишь проезжающие машины. 3. Хотя тротуары здесь достаточно широкие. 4. И достаточно хорошо во дворе сохранен асфальт, видите? Внушение, визуальная модальность. Вообще, все вокруг дома сделано с умом и просто красиво. Воздействие на удельную модальность. 1. Послушайте, здесь практически полностью отсутствуют посторонние уличные шумы. 2. Зато можете услышать, как дружелюбно беседуют соседки. 3. Слышите, они говорят о телесериалах, а не о каких-то проблемах в этом доме, правильно? 4. И вы всегда сможете выйти на балкон и услышать, как приятно шумит ветер в верхушках деревьев. Внушение, аудельная модальность. Этот двор говорит сам за себя, здесь тихо, спокойно, даже пение птиц приятно успокаивает. Воздействие на кинестетику. 1. Вот когда мы с вами идем по этому двору, чувствуете как легко идти по хорошему асфальту. 2. Даже если после рабочего дня вы чувствуете некоторую тяжесть. 3. Удохнете всей грудью чистый воздух в уютном и родном дворе. 4. И почувствуете приятный прилив сил. Внушение, кинестетика. В этом дворе чувствуется комфорт, здесь вообще приятно быть, тут абсолютно безопасно. Вторая волна. Воздействие на визуальную модальность. 1. Вон, посмотрите, как у жителей этого дома выглядят окна. Вон в том окне интересные пластиковые рамы, видите? 2. А вот слева от подъезда, прямо на первом этаже, шикарные жалюзи с рисунком. Сразу видно, в доме живут люди с достатком. 3. И как вы видите, мало где на окнах есть металлические решетки. Внушение, визуальная модальность, ай, это явный признак отсутствия краж. эй ведь заметно, что и двор, и дом хорошо выглядят. Воздействие на аудиальную модальность. 1. Обратите внимание, как бесшумно открывается подъездная дверь. 2. Кстати, также приглушенно открывается дверь в вашу квартиру. 3. За дверями, полная тишина. Внушение, аудиальная модальность. Ай, здесь отличная звукоизоляция. Ей, этим все сказано. Подъезд благополучный, тихий, спокойный. Воздействие на кинестетику. 1. Кстати, вы помните, как легко открывалась входная дверь в подъезде? 2. В отличие от других, она открывается легко и плавно. 3. Да и ступеньки здесь небольшие, поэтому переступать через... них удобно Внушение... Кинестетика, ай, значит, вам будет легко подняться на свой этаж, эй, и так же легко с него спускаться. Третья волна. Воздействие на визуальную модальность. 1. Ваша дверь выглядит опрятно, видите? 2. Да и сам подъезд довольно опрятный. Внушение, визуальная модальность, ай, подъезд замечательный, чистый. Ей, выглядит он намного лучше других. И на лестничной площадке эта дверь, продаваемой квартиры, выглядит красивее других. Воздействие на аудиальную модальность. 1. Слышите, как звучит звонок? 2. А из-за других дверей, вы слышите, никакого шума и гамма. Внушение, аудиальная модальность. Ай, никто не скажет вам о каких-то недостатках подъезда и квартиры. Ей, да в общем-то, квартира вам все скажет сама за себя. Это лучшее, что можно предложить сегодня в этом микрорайоне. И, от своих знакомых вы будете слышать только восторженные отзывы по ее поводу. Воздействие на кинестетику. 1. Закрывайте дверь, входите увереннее. 2. Можете пройти и включить свет в зале и на кухне. Внушение, кинестетика. Ай, здесь чувствуется защищенность. Ей, ощущается удобство. И, и очень просторная квартира. четыре я волна. Воздействие на визуальную модальность. Посмотрите на потолок. Разве он в каждой квартире такой белый и очень чистый? Внушение, визуальная модальность. Ай, очень красивая квартира. Ей, квитлая квартира. И, хороший вид из окон. Ив, да и сама квартира очень уютно выглядит. Воздействие на аудиальную модальность. Послушайте. Какой сильный напор воды из кухонного крана. Внушение, аудиальная модальность. Ай, вы не услышите ни о какой квартире ничего лучшего, чем об этой. Ей, в этой квартире душа поет. И, здесь хорошая звукоизоляция. Ив, если вы захотите послушать вашу любимую музыку, то она здесь будет звучать великолепно, да и соседям не помешает. Воздействие на кинестетику. Удохните рядом с плитой, даже никакого намёка на запах газа. Внушение, кинестетика. Ай, в этом смысле эта квартира достаточно безопасна. Ей, здесь крепкие косяки и пол. И, удобная сантехника. Ив, квартира хорошо сохранена. Пятья волна. Внушение, визуальная модальность. Ай, это самая красивая квартира. Ей, она выглядит просторной. И, ее вид наверняка вам нравится. ив эта квартира выглядит по-особенному шикарной. Ф, она подойдет человеку с очень изысканным вкусом. Внушение, аудиальная модальность, а ай, ваш внутренний голос уже наверняка вам несколько ей раз подряд шепнул, и, что эта квартира сама подсказывает вам купить ее. ив прислушайтесь к своим желаниям. Эта квартира ответит всем вашим запросам. Внушение, кинестетика, ай, эту квартиру надо брать, не мешкая. Ей, такой удобной квартиры вы больше нигде не найдете. И, настолько приятной квартиры вы еще не встречали. ив почувствуйте, это ведь то, что вы хотели. Вы останетесь довольны своей покупкой. Вы будете чувствовать себя в этой квартире комфортно и защищенно. Это квартира, именно то, что вам надо. Процесс воздействия отображен в табл. Три. Таблица три этапы волны, номер количество утверждений и внушенье. Номер, номер вы видите во внешнем мире, номер внушения номер вы слышите во внешнем мире, номер внушения номер вы чувствуете, номер, внушенье номер А, номер четыре, номер номер, четыре номер, номер номер четыре. Я и номер, три номер два номер. 3 номер 2 номер, 3 номер 2 номер, И номер 2 номер, 3 номер 2 номер, 3 номер 2 номер, 3 номер И Номер номер, 4 номер, номер 4 номер, номер 4 номер, в номер 0 номер, 5 номер, 0 номер, 5 номер 0. Номер, 5 номер 0. Ша прием тройная спираль. Вариации методов вставленные маркированные сообщение Эта методика представляет собой повествование из трех рассказов, связанных в одно целое. Она напоминает технику наслоения реальностей, хотя правила здесь и отличаются. Вам потребуется заранее подготовить три рассказа, в один из которых, назовем его рассказ номер 3, включаются хорошо продуманные инструкции и сугестивные команды. Остальные два рассказа, номер и номер 2 призваны отвлечь. Правила здесь очень простые, сначала дается начало рассказа номер 1 и где-то на середине прерывается, и начинается рассказ номер 2. Он тоже не заканчивается, а прерывается рассказом номер 3 с директивой, который дается полностью. Затем следует окончание рассказа номер 2, а после этого, завершение рассказа номер 1. Сюжеты рассказов номер и номер два нормально обрабатываются сознанием слушателя и хорошо им запоминаются, а рассказ номер три сознанием быстро. Подсознание же четко выполняет заложенные в нем команды. Специфика восприятия на слух трех рассказов как одного и определяет действие данного приема. Он предназначен для наведения легкого транса, через удержание внимания рассказам и одновременного его использования. Вот общая схема повествования, рассказ номер, рассказ номер 2, рассказ номер 3, рассказ номер 2, рассказ номер, начало, начало, с инструкцией конец. Для примера приведем обычные истории, оформленные в тройную спираль. Не помню уже, где я прочитал, что один мужик из штата и КП Алина купил как то коробку очень редких и весьма дорогих сигар и среди других вещей застраховал их от огня. Через месяц он эти сигары преспокойно выкурил и не нашел ничего лучшего, как подать в суд на страховую компанию. В заявлении он написал, что сигары были утрачены в серии небольших возгопаний Страховая компания, конечно, компенсацию выплатить отказалась. Мотивировка Страхователь употребил сигары естественным образом, так этот мужик подал в суд и выиграл. При оглашении вердикта судья согласился с тем, что иск был пустячный. Но тем не менее, подтвердил, что у мужика был страховой полис, в котором черным по белому написано «Страховая компания сигары страхует, в том числе и от возгорания». и не В случае какого конкретно возгорания на компенсацию выплачивать не будет. Следовательно, компания должна возмещение выплатить. К слову, об американцах. работа у я как-то в одном совместном российско-американском предприятии. И вот однажды прибегает с утра ко мне в офис мой шеф, американец. Глаза шестерублевые, на лице ужас неописуемый. Ну, думаю, или конец света начинается. Или их президента сняли. А он такой выдал, что ни за что не догадайтесь. Гараж спёрли. Утром из него выезжал, стоял, а вечером поехал ставить машину, а его уже нет. Я думаю, вот нажрался, паразит, уже не помнит, где гараж стоит. Ну, говорю с усмешкой, поехали смотреть. Едем, а он мне рассказывает, что уже ко всему привык в нашей стороне И к отсутствию света и горячей воды, и к разбавленному бензину, и... Короче, ко всем прелестям переходной экономики, но чтобы умыкнуть забетонированный металлический гараж среди бела дня, это уже не в... Не в красную армию. А у меня еще учитель был один в школе, Федор Федорович. Сколько я потом не учился, все равно считаю его умницей изумниц, несмотря на то, что много лет прошло. Так вот он часто нам повторял, считайте деньги, чтоб их не считать, выделяется тоном голоса. Так вот, о гараже. Приехали, смотрю, господи, так оно есть, спёрли. Воображение этого американца уже рисует групп суровых русских бандитов в масках, с автоматами и базуками, как они его цитадель приступом брали. А я решил позвонить мужику, у которого наша фирма гараж арендовала, может... Он в курсе. Мужик, конечно, ничегошеньки не знал и начал собственное расследование. Через три дня выяснилось, что этот горе-арендодатель не заплатил какой-то земельный налог, и городская мэрия с помощью тяжелой артиллерии этот гараж просто экспроприировала до уплаты онова. Налог в конце концов был заплачен. Гараж вернули на место, но американец до сих пор опасается в нем машину оставлять. Не ровен час вместе с ней и с коммуниздит. И не мэрия, а уже по-настоящему. от та страховая компания, чтобы не обременять себя долгими и дорогостоящими апелляциями, с решением суда согласилась. И выплатила мужику 15 тысяч долларов за утрату из-за возгорания его редких сигар. Но после получения денег мужик был тут же арестован по обвинению в 24 поджогах. Его собственное исковое заявление и показания на первом суде были использованы, против него же. Суд признали во виновным в умышленном поджоге застрахованной собственности и приговорил к двум годам тюрьмы и штрафу в 24 тысячи долларов. Смешно? Зато, по закону. 58. Упражнение. Составьте собственные истории, оформленные в тройную спираль. Только на этот раз обращайте внимание на чередование в историях сенсорно определенных слов в группах предложений. Сначала вы должны проходиться по визуальной, затем по аудиальной и потом по кинестетической модальностям. Один и тот же предмет можно описать по-разному. Стул, например, может быть и красивым, и скрипучим, и удобным. Ша прием из задания или тайна горы скво. Этот знаменитый парадоксальный прием Милтона Эриксона, получил свое название от небольшой горы Скво, больше даже похожей на холм, расположенной недалеко от его дома. Почти все ученики М. Эриксона при возникновении какого-то затруднения или проблемы, получали загадочное задание, взобраться на эту гору на рассвете, чтобы извлечь из этого важный урок. Удивительно! Но за время восхождения и спуска, это занимало пару-тройку часов, ученики действительно понимали что-то важное для себя и возвратясь, неизменно говорили, что они нашли решение своей проблемы. Продолжая традицию, последователи М. Риксона и поныне применяют эту экзотическую чудодейственную методику, еще одно ее название – техника неопределенной установки. Например. Могут вручить пациенту тяжелую и ценную статуэтку или хрустальную вазу и дать задание ходить с нею вокруг дома. Я хочу, чтобы во время выполнения этого задания вы поняли что-то очень важное для себя. Что вы должны понять? На вопрос, чего добиваются эти психотерапевты и что именно, выполняя поручение должен понять их пациент, можно получить множество самых разных ответов. Но парадокс состоит в том, что все они будут верны. Высокая действенность таких заданий объясняется тем, что люди, находящиеся в трудных, проблемных обстоятельствах, сами стремятся придать смысл почти любому заданию. Для М. и Риксона не было большой разницы, какой именно смысл они находили в этом. Он всегда отвечал им что-то вроде «это верно, и помните об этом». Поручая такое задание, вы заужаете сознание объекта на решение проблемы, а не на проблеме, и он будет просто вынужден подсознательно найти ее решение. Этому способствует и употребление связывающих переходных слов, по мере того, как вы будете выполнять это задание. В то время, как вы будете это делать. из задание должно быть безопасным, этичным, выполнимым и неотталкивающим физически. Например, целый день носить с собой чайник, перевесить дома зеркало или переставить мебель, вынуть пол без помощи рук, покормить 30 уличных кошек и т д Скажите, вы действительно хотите понять, чего вам не хватает для того, чтобы решить эту проблему? Вы действительно это хотите искренне понять? Я не буду делать за вас никаких выводов. Я просто дам вам один совет. Он покажется вам очень необычным и даже абсурдным, но только на первый взгляд. Когда вы сделаете это, то поймете, почему он так сильно помог очень многим людям. Все, что от вас требуется сейчас, отнестись к этому с пониманием. Вы готовы к тому, что я сейчас попрошу вас сделать? Хорошо, тогда слушайте, сегодня, после того, как я уйду от вас, возьмите, пожалуйста. Вот этот молоток в руки и ходите с ним дома в течение трех часов. Слышите, трех часов, не выпуская молотка из рук и не останавливаясь. Я хочу, чтобы в то время, когда будете выполнять это задание, вы поняли что-то очень важное и для себя. Не говорите сейчас ни слова вслух, но задайте себе, вглубь, внутрь, вопрос. Что вы должны понять? Следует помнить, что эм Риксона был высочайший авторитет, поэтому его задания выполнялись беспрекословно. В приводимом выше варианте беспрекословность выполнения из задания достигается, во-первых, элементом внушения с вызовом полярной реакции, он покажется вам очень необычным и даже абсурдным, во-вторых, замена и принципа авторитета принципом общественного доказательства, вы поймете, почему он так сильно помог очень многим людям, и в-третьих, С полученного согласия, вы готовы к тому, что я сейчас попрошу вас сделать? Все эти слова занимают половину текста программирования человека на выполнение неопределенного задания, но зато можно быть уверенным в результате. Способом, похожим на этот, во все времена пользовались священнослужители. При отпущении грехов, то есть при осознании человеком своего неверного поведения, В внутреннем конфликте, они рекомендуют прочитать определенное количество молитв или совершить какой-то другой церковный обряд. Народные целители, снимали порчу, могут предложить в течение определенного времени пить заговоренную воду. Но суть приема от этого не меняется. Шаякарная техника, или метод старой реакции. В детстве физиолога Павлова укусила собака. Собачка укусила и забыла. А Павлов вырос и не забыл анекдот Этот психотехнический прием в академической и научной литературе впервые описан в М. Бехтеревым в 1895 Г. Как условно-рефлекторный метод психовоздействия. Можно сказать, что ньютон и Риксон открыл заново и начал применять на практике якорные техники, как и описанные ниже техники рефрейминга, но их описание и даже название появилось позже в работах ДЖ. Гриндера и Р. Бинглера по НЛП. Приемы якорной техники напрямую связаны с условными рефлексами, закрепленными реакциями организма на внутренний или внешний сигнал. Якорем в эриксоненском гипнозе и НЛП называют стимул, который вызывает определенное поведение, физиологическое или эмоциональное состояние, то есть запускает автоматику условного рефлекса. Выработка условного рефлекса – одна из немногих тем, обычно хорошо запоминаемая из школьного курса биологии. Проголодавшиеся собаки дают пищу, и в тот момент, когда у нее начинают выделяться слюна и желудочный сок, раздается лабораторный звонок. Несколько повторений сочетания пищи – звонок, и вот уже собака устойчиво реагирует на такого рода связь. В ответ на звук звонка у собаки появляется такое же отделение слюны и желудочного сока, как и в ответ на вид пищи. С этого момента такую устойчивую связь можно смело называть сформированным рефлексом, а звонок, на который раньше собаке было начхать, стимулом, запускающим рефлексивной реакции. Якоря бывают положительные и отрицательные. Положительные способствуют развитию какой-то реакции или просто связаны с положительными эмоциями, рождают приятные ощущения. Отрицательные, наоборот, помогают погасить определенную реакцию или связаны с отрицательными эмоциями, портят настроение, рождают страх, тревогу, печаль. В приведенном выше примере звонок для собаки положительный пищевой якорь. Люди, несмотря на своё высокоразвитое мышление, Отзываются на такие стимулы точно так же, как и животные. Якоря – это метки в сознании человека, которые действуют на эмоции, напоминают о чем-то, вызывают эмоциональные переживания. Каждое переживание состоит из зрительных, слуховых, кинестетических, обонятельных и вкусовых компонентов. Соответственно якоря тоже могут быть визуальными, аудиальными, кинестетическими из зацепление означает то, что один из элементов переживания способен вызвать все переживание в целом. Якорями могут быть лица, имена, голоса, шумы, характерные жесты, поцелуй картины, названия населенных пунктов, детали одежды, запахи, определенная температура, вид помещения или строения, даже цветовые сочетания. Разумеется, все это происходит непроизвольно. Звенит будильник, пора вставать. Раздалась мелодия из кармана, нужно просмотреть сообщение на пиджее или ответить по мобильному телефону. Вой сирены, тревога. Звонок в школе, начало занятий. Это аудиальные якори. Красный сигнал светофора значит остановись. Поднятие бровей означает удивление. Пометка в ежедневнике, напоминание, пора поздравить друга. Это визуальные якоря. Каждый рекламодатель стремится сделать фирменную торговую марку якорем для своих товаров, чаще всего используют визуальную, реже, аудиальную модальность. Якоря возникают, во-первых, путем повторений, а во-вторых, и это значительно важнее, у человека якорь может быть установлен с первого раза, если эмоция является сильной и правильно выбран момент. Повторение требуется только тогда когда нет эмоциональной вовлеченности. Чем менее эмоционально вовлеченными вы оказываетесь, тем больше повторений вам необходимо, чтобы закрепить ассоциацию. Большинство ассоциаций становится началом множества полезных привычек и навыков, без которых мы просто не могли бы действовать. Якоря настолько широко распространены, что мы их практически не замечаем. В повседневной жизни мы встречаемся с огромным количеством неосознаваемых нами условных рефлексов. У многих людей есть своя любимая мелодия, они слышали ее в минуты большой радости, переживания счастливых моментов, и теперь она стала для них положительным аудельным якорем. Прослушивание этой мелодии возвращает радостное чувство, в точном соответствии с механизмом условного рефлекса. Это якорь их зацепил. Стоит нам услышать похоронный марш, как тут же возникает чувство грусти и скорби. Такой отрицательный слуховой якорь напоминает о похоронах близких людей, о душевной утрате. Еще одним примером такого якоря может служить скрип тормозов в опасной близости от нас. Обычно такой звук вызывает страх на протяжении всей жизни. Мастерство использования якорей базируется на трех китах. Удачно выбранном моменте для постановки якоря, грамотно подобранном типе якоря и точном повторении уже поставленного якоря. Вот один бытовой пример действия якорей. Муж пролил горячее масло со сковородки себе на ногу. Боль, шок, крик. Жена забегает на кухню и пытаясь успокоить, обнимает его за плечи, затем достает из аптечки нужные средства. Проходит день или два. Жена подходит к совершенно спокойному мужу, точно так же, как и при ожоге, обнимает за плечи и говорит, дорогой, есть идея, давай сходим в театр. И в ответ на это получает совершенно нелепую реакцию ярости, да пошел твой театр. Объяснение этому простое, сработал якорь. Точно воспроизведенное объятие напомнило подсознанию мужа неприятную ситуацию, пробудило характерное чувство боли. Досады, ожесточение, что и вызвало соответствующие эмоции. Мораль, думайте, когда и что нужно делать, чтобы самые доброжелательные действия не стали в будущем непроизвольным якорем для вызывания отрицательных чувств. В исключительных случаях внешний стимул может включать очень сильное отрицательное состояние. Это фобии Люди. Страдающие клаустрофобией усвоили очень сильную ассоциацию между пребыванием в замкнутом пространстве и состоянием паники, и эта ассоциация у них всегда повторяется. Немало людей, переживших нападения хулиганов, грабителей или насильников на темной улице, начинают бояться хождения по этой улице или вообще темноты. Полезна и работа с отрицательными якорями ежедневно демонстрируется врачами-наркологами. Применяя одну из популярных методик кодирования, они вызывают из памяти пациента некие удоручающие переживания, связанные с курением. Например, при первом курении была тошнота, рвота, спазмы в желудке, слабость, головокружение, или человек может припомнить, как он однажды из-за незатушенной сигареты чуть не спалил свою квартиру, а в то время, когда пациент это припоминает, и соответственно... Переживает заново, врач делает какой-то характерный жест или как-то особо прикасается к нему. Если после этого сказать, что то мы уже долгое время работаем с вами без перекура. Покурить не хотите? И повторить тот самый специфический жест или прикосновение, то курильщик обычно энергично отрицательно качает головой. Из этого примера важно запомнить две вещи. Первое, некую эмоцию или переживание. Привязанное к одной ситуации, можно изъять из памяти и зафиксировав это переживание якорем, перенести его в другую ситуацию, другие обстоятельства. Второе, для установки якоря нужно выбирать наименее осознаваемую, человеком модальность. Кинестетику лучше поставить визуальный или аудиальный якорь, визуалисту, кинестетический или аудиальный, аудио, визуальный или кинестетический. чем меньше якорь тем он эффективней. Можно зафиксировать якорем любое эмоциональное состояние человека, в расчете на то, что это пригодится в будущем. Допустим, вы считаете, что было бы неплохо закрепить у некоего человека состояние радостного добродушия. Вам известно, что такое состояние обязательно возникнет у него при разговоре о его любимой собаке. Заведите разговор о собаке, И в это же время с каким-то особенным ритмом постукивайте карандашом по столу. Для гарантии повторите. Не исключено, что спустя какое-то время вам нужно будет добиться от этого человека согласия по какому-то вопросу. Тут-то и понадобится пробудить ранее закрепленное состояние. Постучите точно так же карандашом по столу, и нужно и вам состояние у партнера включиться. Похожим приемом для закрепления и последующего вызова состояния неуверенности при допросе преступников пользуются работники правоохранительных органов. Наверное, вам сейчас уже пришла идея задействовать подобные якоря для закрепления состояния согласия, например, в деловых переговорах с партнерами, подчиненными, начальством, экзаменаторами, чиновниками и в других жизненных ситуациях. Женщины веками накапливали опыт использования методик якорной техники. Вот, например, часто используемый ими маневр. Дождавшись мгновения, когда муж или сексуальный партнер переживает максимальное возбуждение, наивысшее желания женщина устанавливает какой-нибудь якорь для этого переживания, особый взгляд, жест, касание. Такой якорь задействуется, когда женщине кажется, что мужчина к ней остыл. Мужчины тоже используют якоря, например, чтобы заставить женщину влюбиться в себя. Для этого заводится, или поддерживается, разговор о ее прежней или настоящей влюбленности. В тот момент разговора, когда женщина наиболее сильно переживает эмоции любви, об этом скажут соответствующие мимика, дыхание, повороты и наклоны головы, поразовение кожи, устанавливается якорь. Взгляд, жест или касание. Спустя какое-то время мужчина заводит разговор уже о себе и включает якорь. Так состояние влюбленности женщины изымается из прошлых обстоятельств и переключается на себя. Дальше остается только использовать неожиданно вспыхнувшие к себе влечения. Впрочем, этот прием в равной степени используют и женщины по отношению к мужчинам. Работа в русле якорной техники требует хорошей наблюдательности. Необходимо научиться замечать момент наибольшего переживания и важных для вас эмоций, погруженности в нужное состояние. При тренировках надлежит обязательно обращать внимание на то, как эмоции проявляются в мимике, жестах, дыхании и главное – в движении к глаз. Дело в том, что каждой эмоции соответствует строго определенной последовательность движений зрачков. Нужно запомнить, какие движения глаз наблюдались во время максимального переживания эмоций, т т.е. Когда ставили якорь. Когда вы задействуете поставленный якорь и не видите у человека той же последовательности движения зрачков, что и при его постановке, значит, якорь не работает, нужно ставить его заново. Применение якорей эффективно и по отношению к самому себе. Узелок на память, крестик на ладони и бумажка с пометкой, прикрепленная на выходе из квартиры, вот наиболее простые примеры сознательного применения людьми визуальных якорей для напоминания себе о чем-то важном. Закрепление собственным якорем нужного вам состояния позволяет моментально переноситься в это же состояние и настроение, когда это нужно. Вы бодро себя чувствуете после утренней пробежки? У вас прилив сил после успеха на работе или выдаче зарплаты? Вам придает энергии чашка крепкого чая? В следующий раз, когда ощутите что-то подобное, попробуйте ущипнуть себя за бровь, палец, ухо или локоть. Это простой кинестетический якорь. Для гарантии повторите установку якоря, когда снова почувствуете себя готовым свернуть горы, и теперь можете получать состояние активности свежести и жизнерадостное настроение по заказу. Подобным образом вы можете поставить якорь на любое другое состояние, вызывать его и пользоваться им в каких угодно условиях. Тренировки космонавтов и бойцов разведывательно-диверсионных подразделений включают даже упражнения, снижающие чувство голода. Щипок за один локоть якорит ощущение процесса еды, щипок за другой – чувство насыщения. Вы можете также установить себе необходимые якоря и не в момент непосредственного переживания состояния, которое вам может понадобиться в будущем, так называемые ресурсные состояния. На такое якорение может уйти от 10 до 40 мин, а результат может работать всю жизнь. Вот как это делается. 1. Определите, лучше, запишите те ситуации и обстоятельства, в которых вам недостает каких-то положительных состояний. 2. Установите, лучше, запишите, необходимые вам в этих условиях состояния, ресурсы, например, чувство уверенности, бодрости или собранности. 3. Выберите якори, которые вы собираетесь использовать в каждой из трех модальностей. Кинестетическим якорем для самого себя может быть некоторое ощущение. Лучше выбирайте кинестетические якоря, которыми сможете воспользоваться быстро, в любую секунду. Обычно это тактильные якори, ведь наше тело всегда с нами. Внутренним кинестетическим якорем может быть представление и ощущение, как на ваше плечо опускается ладонь. Если же вы уже реально сложите большой и любой другой пальцы колечком, это может служить внешним кинестетическим якорем. Сжимание большого и указательного пальцев, щипок или шлепок в определенном вами месте, определенный жест или какое-то особое сжимание кулака тоже неплохо работают в качестве кинестетического якоря. Существенно, что такой якорь не должен быть составляющей обычного поведения, дабы исключить ассоциации с каким-то другим состоянием в этом отношении он должен быть особым, уникальным. Кроме того, лучше сделать его малозаметным, чтобы никто не заметил, как вы им пользуетесь. Прыжки на одной ноге или стойка на голове, конечно, неплохие якоря, но если вы используете их при посторонних, то вам обеспечена репутация клоуна. Некоторые люди якорят нужные состояния, или ресурсы, каждые на своем пальце. Другие связывают множество различных ресурсных состояний с одним и тем же якорем, чтобы иметь очень мощный ресурсный якорь. Эта техника добавления различных ресурсов к одному и тому же якорю известна как накачка ресурсов. аудиальным якорем может быть любой звук, включая слово и фразы. Он может быть внутренним разговор с самим собой, или внешним слово произнесенные вслух. Не имеет значения, какое слово или фразу вы выберете, лишь бы они были созвучны вашим ощущениям. Сделайте их характерными и запоминающимися, например, уверенность, бодрость, или внутренняя собранность. Старайтесь создавать целевые якоря, соответствующие определенным условиям и лишенные внутренней двойственности и противоречивости. Конечно! Нужно отдавать предпочтение уникальным звучаниям, особый музыкальный пассаж или броские слова, рождающие у вас ассоциации с нужным состоянием. Особенные побуждающие интонации дополнят ощущение важности слов. Некоторым весьма удобно представить голос знакомого человека, в присутствии которого они чувствуют себя удобно, уверенно и спокойно. Визуальным якорем для себя может быть символ или образ которые вы можете вспомнить, когда действительно чувствовали себя в необходимом вам состоянии. Если выбранный образ является особенным и помогает вам вызывать ощущение уверенности, то он будет работать. Вам понадобится научиться без труда представлять этот якорь в любой момент. К примеру, можете мысленно увидеть лицо дорогого вам человека, какой не бдитесь что можете легко воссоздать выбранный образ перед мысленным взором. Старайтесь выбирать долговременные якоря и избегать мимолетных. Например, выбирая образ человека, задумайтесь о том, сколько тех, кого считали великими, оказывались впоследствии полными ничтожествами. 4. После выбора якоря в каждой репрезентативной системе необходимо пережить нужное вам ощущение, например, уверенности бодрости или собранности, путем живого воссоздания конкретной ситуации, в которой вы переживали нужное состояние. Память каждого из нас хранит богатейший запас полезных и неблагоприятных состояний. Вспомните свои взлеты и подумайте о том, какой широкий спектр воодушевляющих настроений вам довелось пережить. Не пожалейте времени на то, чтобы тщательно восстановить воспоминания о тех состояниях, которые могут потребоваться в будущем, нужно вспомнить подлинный случай, когда вы переживали желаемое состояние. Чем острее были переживания, чем ярче воспоминания о них, тем действеннее якорь. Кроме того, можете воспользоваться примером хорошего знакомого, исторической фигуры, героя книги или фильма, который, по вашему мнению, испытывал необходимое вам состояние. Пересядьте в другое кресло или просто шагните вперед, в то время как полностью войдете в это переживание. Помещение различных эмоциональных состояний в различные места физического пространства помогает отчетливо разделить их. 5. В своем воображении вернитесь в выбранное вами конкретное ресурсное состояние, например, уверенности, бодрости или собранности. Вспомните в подробностях случаи с жизни когда у вас был этот ресурс. 6. Вспомните, где вы были и что делали в тот момент. 7. По мере того как это будет становиться более отчетливым, вообразите, что вы вернулись в тот момент, что видите то, что видели тогда. 8. Потратьте некоторое время на то, чтобы пережить все настолько полно, насколько это возможно. 9. Чтобы в действительности снова ощутить то состояние, бывает полезно снова выполнить те действия, которые вы тогда выполняли. Возможно, вы захотите принять ту же самую позу, делая те же самые вещи, которые делали тогда, если это возможно. 10. Когда эти ощущения достигли пика и начали спадать, вернитесь физически в свою невовлеченную позицию, например в первое кресло или сделайте шаг назад. Теперь вы знаете, как это замечательно, воссоздавать свое ресурсное состояние, и сколько времени это занимает. 11. Теперь вы готовы закрепить ресурсы якорем. Перейдите на место вашего ресурсного состояния и переживите его снова. Когда оно достигнет своего пика, вспомните свой образ, сделайте свой жест и скажите свои слова. Вам необходимо связать свои якоря с ресурсным состоянием в тот момент, когда оно достигает своего пика. Через некоторое время после того, как ваши ресурсные ощущения прошли пик интенсивности, необходимо выйти из ресурсного места и изменить состояние, прежде чем будете готовы испытать якорь. 12. Включите все три якоря тем же самым способом и в той же последовательности. Отметьте ту степень переживания, в которой действительно достигаете нужного состояния. Если вы не удовлетворены, вернитесь назад и повторите процесс якорения, чтобы усилить связь между якорями и нужным состоянием. Возможно, вам понадобится повторить это несколько раз, чтобы быть способным вызывать это состояние тогда, когда оно необходимо. 13. Подумайте о будущей ситуации в которой, вероятно, вам понадобится это ресурсное состояние. Что можно использовать в качестве сигнала, который даст понять, что вы нуждаетесь в этом состоянии? Сигнал может быть внешним или внутренним. Например, особенные выражение лица или чей-то необычный тон голоса будут внешними сигналами. Начало внутреннего диалога тоже может быть внутренним сигналом. Если вы понимаете, что способны выбирать, как себя чувствовать, то это понимание само по себе является ресурсным состоянием. Стоит заякорить это знание на выбранный сигнал, и он будет действовать далее, как напоминание о том, что вы можете выбирать свои ощущения. Спустя некоторое время, если вы будете продолжать использовать якорь, сигнал сам станет якорем для вас, чтобы ощутить себя в нужном состоянии. 14. Удостовитесь что выбран якорь практичен в различных условиях. Обдумайте желаемое состояние в разных обстоятельствах. Предположим, вы убедились, что с помощью якоря испытываете полную уверенность в себе при заключении договора с клиентом. Воспроизведите это же состояние, представив, что разговариваете с проверяющим инспектором или добиваетесь кредитования проекта. 15. На следующий день подвергните якорь проверке. Если он долговечен, то можете быть уверенным, что сможете призвать его на помощь в любое время. При первом же подходящем случае воспользуйтесь якорем в реальной жизни, и повторяйте это чем чаще, тем лучше. Успехи только закрепляют якорь и связанные с ним ассоциации. Теперь вы можете использовать эти якоря для того, чтобы вызывать свое ресурсное состояние тогда, когда захотите. Кроме того, можете попробовать создавать цепочки якорей. Это использование нескольких якорей, когда каждый из них машинально влечет за собой следующий. Каждый якорь обязан пересекаться с предшествующим в течение нескольких секунд, чтобы возник эффект цепочки. При этом необходимо расположить якоря по мере их усиления. Примером часто используемой последовательности якорей может служить последовательное при пальцев одной руки, костяшкам пальцев другой, на каждой костяшке свой якорь. Желая включить такие якоря в единую цепочку, задерживайте давление на предшествующем пальце, когда переходите к следующему, удостоверившись в ходе нескольких учебных проверок, Что все якоря уже соединены в цепочку, вы сможете приводить в действие только первый якорь. Рефлексный отклик автоматически пройдет по составленной цепочке и переведет вас в нужное состояние. Такой переход совершается практически мгновенно. Только учтите, что включать в цепочку больше 3-4 звеньев не очень удобно. Грамотно применяй якори, поставленные на самом себе. Вы можете получать доступ к любому нужному вам состоянию, можете использовать якорь для засыпания, для творческой активности, для спокойствия. С помощью якорения вы можете менять свое поведение, связанное, скажем, с очень мешающим в бизнесе состоянием гнева. Для этого достаточно включить подходящий якорь, когда начинаете испытывать гнев, например, при виде человека, который выводит вас из себя. Благодаря этому сможете предотвратить поведение, свойственное вам, когда вы рассержены. Якорем будет само лицо этого человека, но теперь оно начнет проявляться как своевременное предостережение, переводящее вас, например, в более благоприятное и воодушевляющее состояние. Но интереснее все же применять якорную технику в манипуляциях с партнером. Наверное. Уже сейчас вы с легкостью можете объяснить некоторые из понятий порчи, бытующих в народе. Конечно, часто встречаются и грамотно наведенные порчи, это будет рассмотрено чуть позже. Но чаще всего это просто выброс отрицательных эмоций, сопряженные с якорем. Якорь в данном случае, это что-то запоминающееся, что не раз встретится человеку в будущем и обязательно напомнит неприятный момент. Вот примеры бытовой постановки отрицательных якорей. Ночной звонок. Человек с просонок поднимает трубку. Да, алло. Вам угрожает смерть. И, гудки, ту-ту-ту. Трубку тут же бросают. Это могут быть и месть отвергнутой женщины, разумеется, никто никого убивать не собирается, ей просто хочется вывести бывшего любовника из душевного равновесия, и просто шалости подростков. Но так как здесь затронуты глубинные мотивы жизнесохранения, для человека взгляд на телефон, и вот рель, да и просто наступление ночи, долго еще будут вызывать из памяти эту жуть, минуя разумное объяснение и анализ. Продавщица, хамящая по вздорившему с ней клиенту, тоже может запросто, хоть и неосознанно, поставить якорь со звоном бросив мелочь на прилавок и сказав при этом да чтоб у тебя эта водка с кровью высалась о чем человеку может каждый раз подсознательно напоминать звон монет а процесс питья водки а процесс простите мочеиспускания к чему он через некоторое время может прийти то тоже открывается дверь в кабинет где человек сидит за компьютером ярко накрашенная дама Явно не смольного воспитания, с огромной сумкой, коробейница магазин на ногах, навязывает купить ту или иную вещь. Человек отказывается и предлагает ей покинуть помещение. Оскорбленная таким несогласием, женщина взрывается проклятием. Ой, а сам то не чуешь, что перед смертью своей сидишь. Знаешь, что он, компьютер, на тебя действует еще вреднее твоего характера. сиди Сиди за ним, красивый он, а когда загибаться до да подыхать будешь, поздно уж будет вспоминать, что я сказала. Наверное, вы уже догадались, что теперь человеку может напоминать и компьютер, и этот тип женщин. Так вот, подобные и многие другие негативные якоря можно и нужно разрушать. Для этого их нужно смешать, соединить. Это не так уж и сложно. Необходимо заякорить нежелательное негативное состояние, условно назовем его холодным или голубым, и желательное, позитивное, назовем его горячим или желтым. Затем надо просто синхронно включить оба якоря. Нервная система попытается включить два несовместимых состояния в одно и то же время. Так как это просто невозможно, состояния смешаются, и возникнет новое, теплое или зеленое. Старые элементы поведения разрушаются, и образуются новые. Как и любой процесс создания нового, этот синтез, тоже нередко сопровождается небольшим замешательством. Приведем пошаговый расклад этой техники, в процессе которой, кстати, обязательно установление и поддержание рапорта. 1. Определите состояние человека, связанное с проблемой, а также некое сильное и положительное состояние которые этот человек вполне способен испытывать. 2. Переведите человека в позитивное состояние. Это можно сделать, попросив его, представь, как рассказывая некую историю, транслируя состояние, или просто привлекая внимание на что-то, что автоматически вызовет это состояние. 3. Вторично вызовите желаемое состояние. Заякорите его особым прикосновением и словами. Снова измените состояние человека на обычное. 4. Опробуйте якорь позитивного состояния. Необходимо использовать точно такое же прикосновение в том же самом месте, произносить те же слова, в точности повторяя интонацию. Убедитесь, что якорь работает, что лицо физиологические признаки желаемого состояния. Если же этого не наблюдается, необходимо повторить этапы. С первого по третьей тем самым усилив ассоциацию якорь-состояние. После окончательной установки якоря на желаемое состояние, снова измените состояние человека на обычное. 5. На этом этапе устанавливается якорь для проблемного состояния. Вспомните особенности состояния человека, связанные с проблемой или с негативным опытом. Повторите этапы второй 3 и 4 уже по отношению к негативному состоянию. Якорите его другим особым прикосновением в другом месте. Измените состояние на обычное. 6. Вызовите у человека каждое состояние по очереди, попеременно применяя якорь и произнося приблизительно следующее. Случаются моменты, когда вы ощущаете, включите негативный якорь, хотя в таких условиях вам действительно лучше бы ощущать, включите позитивный якорь. Повторите это несколько раз. Без перерыва. 7. Подготовьтесь к одновременному включению якорей и затем скажите что-то вроде: "Следите за любыми изменениями в вашем сознании и задействуйте оба якоря одновременно. Внимательное наблюдение за реакцией человека позволит обнаружить признаки изменения или смешения. Сначала уберите негативный якорь, а потом позитивный. В данном примере это прикосновение. 8. Это этап проверки. Разрушен ли негативный якорь? Попросите человека вновь вернуться в проблемное состояние, либо просто задействуйте якорь проблемы. Должно наблюдаться состояние, промежуточное между позитивным и отрицательным, зеленые тона, либо некое новое, отличающееся от них состояние. Лучший результат – вход в позитивное состояние. Если все же наблюдается негативное, проблемное состояние, то это сигнал о том, что человек нуждается в каких-то дополнительных ресурсных состояниях. Заякорите их на том же самом месте, что и первое и позитивное состояние. Снова перейдите к этапу 6. 9. Побудите человека предположить, что в ближайшем будущем могут возникнуть ситуации с негативными ощущениями. Пусть воображение проведет его через эти условия. Попросите описать свое состояние и наблюдайте за внешними физиологическими проявлениями этого состояния. Если выявилось недовольство состоянием или перспективами, определите, какими ресурсами тут можно помочь. Заякорите эти ресурсные состояния на том же месте, что и первое позитивное состояние, а потом продолжайте с этапа 6. Техника разрушения якорей станет работать только тогда когда позитивное состояние станет интенсивнее негативного. Не исключено, что вам нужно будет накапливать позитивное состояние на одном якоре для достижения этого. Основоположники НЛП подчеркивали, что оно родилось в том числе из техник латиноамериканской магии, только поднявшихся на научный уровень. Поэтому неудивительно, что упражнения и практика по якорной технике очень смахивают на действия колдунов. Вы что-то извлекаете из памяти человека, подменяете это чем-то другим и неизменно добиваетесь результата. Если же вам стало известно внутренние стратегии партнера при решении какого-нибудь вопроса, то использование якорной техники может стать особо эффективным. Выше вы уже читали о необходимости выработки автоматической наблюдательности за глазодвигательными стереотипами. Сейчас это пригодится уже в боевом режиме. Предположим, что вы хотели бы, чтобы кто-то из сослуживцев перестал лениться. Как это сделать на уровне подсознания? Спросите его, «Ты когда-нибудь хотел поработать, у тебя были приливы трудолюбия?» После естественной паузы он ответит, «Да, конечно, а вы в этот момент дотрагиваетесь, например, до его правого предплечья». Затем спрашивайте, «А каким образом ты понимаешь, что хочется поработать?» Когда мимика и дыхание покажут, что человек действительно представил себе это, вы вновь прикасайтесь к его правому предплечью. Коллега ответит что-то вроде «Да у меня просто появляется такое ощущение». Но в первую очередь нужно обратить внимание на невербальный ответ на движение зрачков. Именно это укажет на внутреннюю стратегию формирования трудолюбия. Обычно такие ответы более информативны. например, Зрачки человека могут сделать движение влево по горизонтали, а затем вправо-вниз, мы, разумеется, видим это как вправо от нас, по горизонтали, плюс влево-вниз. Стало быть, истинная стратегии выработки трудолюбия у него, слышу, чувствую. Исследование закончено, начинается воздействие. Теперь вы можете возвратить партнеру его стратегию, якорь, а вот, когда я разговариваю с тобой. Ты можешь ощутить желание поработать? Повторяйте прикосновение к правому предплечью. Если вы правильно определили внутреннюю стратегию и ведете себя естественно, то человек ответит вам согласием, но лучше проконтролировать качество своего воздействия. Спустя какое-то время можете спросить, «Слушай, ты можешь реально почувствовать, как важно сделать?» Повторяйте прикосновение к правому предплечью. Для того чтобы якори вызывали реакцию, ради которой их поставили, необходимо выполнять несколько условий. 1. Якорь не должен осознаваться объектом. 2. Якорь должен быть поставлен на высоте переживания. 3. Рефлектативную реакцию следует по возможности несколько раз закрепить. 4. Применяемый якорь должен быть воспроизведен максимально точно. 5 хорошо работают кинестетические якоря прикосновения обязательно воспринимаются подсознанием но лучшим и наиболее надежным является комплексный раздражитель использующий несколько органов чувств одновременно есть и другие факторы но эти основные якорные техники можно эффективно использовать и при повторном наведении трансовых состояний многие наведения которые вы выполняете Могут включать применение якорей. Когда вы помогаете партнеру достигнуть предыдущего переживания транса, то используйте якорь, уже зацепивший его в этом переживании. Когда вы просите партнера принять то же положение тела, что при переживании транса, слушать голос гипнотизера или делать еще что-нибудь, связанное с трансом, то используйте естественно возникшие якоря. Разберем. Как можно применить якори для повторного переживания человеком состояние транса? Для этого надо разбить переживание транса на зрительные, слуховые и кинестетические компоненты. Выясните, видит ли объект в трансе внутренние образы, и если видит, то зацепите якорем его состояние. Далее перейдите к ощущениям, что вы ощущаете. Когда человек явно продемонстрирует свои ощущения, Зацепите якорем это состояние. Затем можете спросить его, воспринимает ли он ваш голос, и как этот голос звучит, ведет ли он в состоянии транса какой-нибудь внутренний диалог, слышит ли какие-то звуки. Поставьте якорь. Таким образом можно зацепить якорем или различными якорями все составляющие транса. Затем, чтобы напомнить человеку, что собой представляет транс, Можете задействовать все якоря сразу. Кроме того, если объект уже находится в трансе, вы можете установить якоря именно в этот момент. Это позволит в будущем быстро вызвать этот транс. С якорями связан также способ наведения транса при помощи сигналов повторного наведения. При наведении транса у гипнооператора практически всегда меняются тон голоса, стиль жестов, положение тела, мимика. Таким образом, у объекта одно поведение гипнооператора подсознательно ассоциируется с трансовым состоянием, а другое – с нормальным, обыкновенным. Это ведь само по себе – якорь. Поэтому, если вы уже наводили на кого-то транс, то легко сможете навести его на этого человека снова. Для этого нужно лишь начать ваше трансовое поведение. Оно послужит человеку подсознательным сигналом для перехода в транс. Чья работа заключается в контактах с людьми, очень часто именно так применяют якоря, несмотря на то, что ничего о них не знают. Взять хотя бы тех же священнослужителей любых конфессий. Если вам представится случай, понаблюдайте за ними. Они обычно начинают свои проповеди довольно громко, а чуть позже вдруг произносит что-то вроде «А сейчас, будьте добры». Остановитесь и уже мягким голосом закройте глаза. Интонация и громкость голоса проповедника в этот момент полностью меняются, и слушатели, закрыв глаза, демонстрируют поведение, неотличимое от естественных трансовых состояний. Таким способом служители веры объединяют один тон и громкость голоса со своей обычной речью, а другой — с трансовым состоянием, обычно называемым ими молитвой. Они тщательно учатся, так использовать свой голос, чтобы, разделяя сознание и подсознание, очень быстро наводить транс на свою аудиторию. И наоборот, если вы, заметив, что человек, переходит в измененное состояние, плавно поменяете тон своего голоса, то такая интонация автоматически станет якорем этого измененного состояния. Человек останется в нем до тех пор покуда вы будете сохранять этот измененный тон. Есть еще один вид якорей, предназначенных для наведения транса. Его применение напомнит вам технику, вставленных маркированных сообщений, или технику рассеивания. При наведении транса это называется аналоговыми метками. Беседуя с человеком, несловесно отмечают слова, передающие, транслирующие состояние транса, например, расслабиться, уютно задуматься, сосредоточиться. Как и многие другие, эти слова связаны в подсознании с вполне определенными переживаниями. Произнося их, акцентируют внимание интонацией, мимикой, какими-то жестами или же прикосновениями. Таким образом, эти отмеченные слова будут играть роль самостоятельной информации внутри обычной беседы. Когда вы задействуете метку, то пробудите и ассоциацию с соответствующим словом а следовательно и с тем что оно означает подсознанию останется лишь отреагировать соответствующим образом Ша прием и фельминг трансформации смысла красиво можно снять даже содержимое унитаза фольклор работников кино и тв Техники рефрейминга при употреблении в повседневной речи наверняка будут свидетельствовать изысканности и дипломатичности вашего мышления. Но еще большую ценность вы откроете, начав применять их при использовании трансовых состояний, когда необходимо изменить поведение человека или его отношение к чему-нибудь. Английское слово рефрейминг дословно можно перевести как перемен рамы у картины» или «перемена картины в той же раме». Рефрейминг означает поиск иного смысла или толкования, способность увидеть явление в другом свете. По своей сути рефрейминг – это иная версия действительности. Термином рефрейминг обозначают изменение эмоционального отношения к предмету, событию или какой-то проблеме. Рефрейминг происходит, если меняется словесное оформление этого. Сущность предмета, события или проблемы при этом остается прежней. В англоязычных странах часто можно услышать выражение «Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое к ним отношение». Для прямой иллюстрации понятия рефрейминга можно показать, к примеру, изображение лица одного и того же человека в обрамлении церковной иконы, массивной параметажной рамы, как фото на доске почета, на служебном удостоверении или в учетной карточке преступника. Разве имеет сам по себе какой-то смысл проливной дождь? Это плохо, если он застал вас в чистом поле без зонта, это скверно, если вы и без того простужены, но это замечательно для будущего урожая, если была долгая засуха, и дважды хорошо, если этот урожай ждут там, где сушь особенно долгая. Рефрейминг часто называют искусством. Изменение точки зрения. Трактовки фактов. Переформулирование. Нехитрые приемы рефрейминга помогают избавиться от сдерживающих традиций мышления. Например, в конфликтных ситуациях даже однократное применение рефрейминга приносит куда больше пользы, чем самые красноречивые многочасовые доводы. Образцов рефрейминга можно найти сколько угодно. Разве был бы интересен рассказ или история, если бы их сюжет не развивался в непривычных условиях? не получал абсолютно нового содержания. Народное творчество с пеленок дает маленькому человечку понимание возможностей любых изменений смысла. В сказках то, что казалось отталкивающим насмешка и судьбы, злоключением становится благом. Утенок был гадким, а вырос и превратился в прекрасного лебедя. Лягушка скинула шкур и обратилась в красную девицу. Если присмотреться, Шаблоны создания большинства анекдотов похожи друг на друга. Описываются ситуации, события или явления, которые затем неожиданно помещаются в другие обстоятельства или же на них внезапно смотрят с другой точки зрения. Рефлейминг находит большое применение в заговорах народных целителей, хотя сам термин им может быть и незнаком. Ведь что такое заговор? Ничто иное как метод наведения транса через искусственные, несуществующие и устаревшие слова, описанные выше. Дальнейшее же использование трансового состояния ведется в заговорах через образное трансформирование отношения человека к его проблеме. Например, необходимые деньги могут быть представлены в виде колосьев пшеницы, которые, чтобы купюры, зерна, появились требуется только полить внушаемой уверенностью в себе. Но применяется ли рефрейминг без наведения транса или является составной частью любого другого трансового воздействия, его суть остается неизменной. Существует два основных вида рефрейминга, рефрейминг контекста, перемена рамы у картины, и рефрейминг содержания, перемена картины в той же раме. При этом под картинами подразумеваются факты, события, Процессы, аппадрамами, эмоции, которыми мы их сопровождаем, и критерии, по которым мы их оцениваем. Рефрейминг содержания, смысла. Его используют, если возникает проблема, описываемая формулой «когда совершается, а я ощущаю». А – это событие, имеющее для человека негативный смысл. Б – негативное отношение к этому событию. Корень проблемы – в события. Значит… У него нужно найти положительный смысл. Это автоматически повлияет на отношение к событию. К примеру, от руководителей нередко можно услышать, когда мои подчиненные работают медленно, меня это бесит, то есть он ощущает раздражение. Изменим смысл медлительности подчиненных, это же замечательно, значит, они основательно подходят к работе и делают меньше ошибок. Такое толкование умиротворяет многих боссов. Домохозяйка может расстроиться из-за того, что растаял холодец. Успокойте ее тем, что это блюдо в разогретом виде изумительно под кавказским названием «Хаш». Рефрейминг смысла полезно применять к заявлениям вроде «Я начинаю сильно нервничать», «Когда вижу, что товар долго не продается, у меня опускаются руки», «Когда не хватает времени, я что-то не успеваю сделать». Чтобы рефреймировать эти проблемы, задайте себе вопросы, что еще это могло бы означать? Что позитивного в этом можно найти? В качестве чего еще можно представить это поведение? Политикам и дипломатам никогда не станет тот, кто не владеет искусством рефрейминга содержания. Судите сами. Одни и те же экономические показатели могут трактоваться и как образцы ухудшения уровня жизни, и как факты. Демонстрирующие надежды на экономическое улучшение, в зависимости от того, настроен докладчик про правительственно или же принадлежит к оппозиции. Очень значимое место рефреймингу содержания отводится в рекламе и торговле. Любая реклама показывает, как можно мгновенно сменить смысл применения товара. Вы пользуетесь этим средством для мытья посуды, значит, можно позавидовать вашему умению экономить. Пьете это пиво, это говорит о вашей мужественности. Предпочитайте этот йогурт, заботитесь о своем здоровье. Рефейминг контекста. Любой тип поведения будет казаться уместным, естественным и нужным в подобающих условиях. Появись вы летом на лыжах в центре города, вас немедленно задержат и направят на медицинское обследование. Зимой же на горнолыжной трассе на вас посмотрят как на странного. Если вы будете без лыж. Применение рефрейминга контекста помогает разрешать проблемы типа «кто-то чересчур, слишком, чрезмерно, излишне, а. пода подоподразумевается некое отрицательное свойство». Найти другой контекст поможет вопрос «когда, при каких обстоятельствах, с какой точки зрения это поведение, поступок, мышление, было бы положительным, уместным, полезным». Ответив на такой вопрос, можно предложить новый взгляд на вещи, начав со слова «зато». Когда кто-то жалуется, что он слишком резок, вспыльчив, не сдержан, можно ответить, что зато он отличается чистосердечностью и откровенностью. Можно сетовать, что закончился дезодорант, но ведь зато теперь из пустого баллончика можно что-то смастерить для домашних нужд. Немного изменив формулировку задаваемого себе вопроса, когда, при каких условиях это было бы смешным, мы можем получить совершенно другие, не менее полезные, результаты. Наверняка вы в детстве, сами того не осознавая, применяли рефрейминг контекста. Например, слыша какое-нибудь задевающее вас замечание сверстника, как бы продолжали сказанную им фразу. Раздался голос из помойки. А в ответ на оскорбление, типа козёл, отвечали, приятно познакомиться. А меня зовут Вася. Смех смехом, но эта методика очень эффективна для психологической самозащиты. Кроме того, данный приём позволяет, подшучивая уже над собой, избавиться от многих комплексов и заморочек. У вас кривые ноги? Зато в транспорте удобно, не упадёшь, пошире их расставишь, и всё. Жизнь тут же становится проще. Народный юмор предлагает пример рифейминга и для тех, у кого ситуация серьезнее. Хорошо тому живется, у кого одна нога, и мошонка меньше трется, и не надо сапога. Излюбленным приемом юмористов рефрейминг контекста стал из-за своей способности переворачивать смысл самой короткой фразы. Назвался груздем «Лечись дальше». Одна голова – хорошо, а две – мутации. «Ну что мне в одной женщине, мне нужен гарем», — сказал Евнух. Рефлейминг контекста часто применяют тележурналисты, организуя встречи с человеком, занимающим государственный пост, то есть в сознании зрителей ассоциирующимся лишь с его должностью и работой, в неформальной и домашней обстановке, в кругу семьи, на даче и так далее. Нахождение подходящего контекста меняет отношение к предмету и стало быть, Дальнейшее поведение людей. Если регулярно тренироваться и пользоваться искусством рефрейминга в повседневной жизни, то со временем эта ваша способность станет оказывать заметное влияние на мысли и действия окружающих. Единственное, о чем хотелось бы предупредить, помните, что этот прием тоже лишь средство для достижения чего-либо. Вряд ли можно назвать оправданным применение рефрейминга лишь с целью повыпендриваться, ошарашить, удивить собеседника блеском своего ума. Это только разрушит рапорт со всеми вытекающими последствиями. Знание конечных целей помогает во всем, в том числе при переформулировании. Таким образом, вам доступны следующие универсальные гипнотехники. 1. Техника 54321 2. 1. 2. Прием тройная спираль. 3. Прием неопределенное задание, или тайна горы скво. 4. Якорные техники. 5. Прием рефрейминг, содержание и контекста. 4,4. Самостоятельное составление гипнотикстов и компоновка гипноречи. В художественной литературе не так уж редко встречаются описания использования скрытого гипноза на практике. Описано оно... Хотя и весьма схематично, и в известном детективе Д.Ж. Уэслика проклятый изумруд. Альберт Кромвель жил в квартире на 27 этаже в верхнем Вестсайде и добирался домой на метро. В тот день, когда он вошел в лифт, рослый импозантный мужчина с черным пронзительным взглядом, высоким лбом и густыми черными волосами, в которых начинала серебриться седина, вошел в лифт вместе с ним.